«Эпилог! Дарья!» Я стою у зеркала, и мне все еще не верится. Белое платье, легкая фата, волосы собраны, легкий макияж. Я не чувствую ног. Не от страха, от счастья. Настя застегивает пуговицы на спине. Аккуратно, будто боится что-то испортить. «Ты как?» — спрашивает она, заглядывая в отражение. «Волнуюсь, честно признаюсь». Но не боюсь». «Вот и отлично!» Улыбается будущая свекровь. «Потому что он тоже волновался. Вчера сто раз пересматривал, что наденет». Мама Марата суетится рядом. Поправляет фату. «Все должно быть идеально. Хоть ЗАГС у вас и скромный, но ты должна сиять». «Мы и так сияем!» Смеюсь. «Главное не платье. Это ты Марату скажи». «Мы едем в ЗАГС». В машине тишина, но добрая. Ожидание, волнение. За окнами мелькает город, а внутри у меня покой и любовь. Она стучит в груди ровно и уверенно, потому что я знаю, он там и ждет меня. В холле Загса они уже ждут. Марат в классическом черном костюме. Галстук чуть криво, но это делает его только роднее. Его глаза ловят мои и я теряю дыхание. Там все. Любовь, нежность, надежда, спокойствие и упрямство. Это никуда не делось. Рядом Игнат, Стас, Шаман, Макс, Дэн, Димит и Илья. Все в сборе. Его отец тоже здесь. Стройки сдержанный, Но впервые без негатива. Он смотрит на меня, и в его взгляде я читаю одобрение. Церемония скромная, без пафоса. Без лишних слов. Только наши взгляды. Только руки сжатые крепко. Я ощущаю, как он слегка дрожит. А я с ним. Но это дрожь от счастья. Мама Марата еле сдерживает слезы. Настя шепчет мне. Ты сияешь, как принцесса. А я и правда счастлива. «Объявляю вас мужем и женой!» Звучит голос регистратора. И у меня захватывает дыхание. Мы целуемся, и я знаю, вот теперь точно все. Теперь он мой, а я его. Без страха, без боли, только любовь.